Глава 26 Никогда не считала себя трусихой, но, видимо, это правда. Я так и не рассказала мужу о своей поездке в Аттан. Решила оставить записку, написав о том, что королева дала мне секретное поручение, и я уезжаю на несколько дней. А дальше, будь что будет. Сердце почему-то болело. Впереди ждала неизвестность и... жизнь с Богом. Как ни крути, согласиться придется. так что Вышинский — последний человек на свете, о котором мне нужно думать. Но не думать не получалось. Особенно после его извинений. Я приехала в особняк к обеду, зашла к себе переодеться и потрясенно застыла. Вся огромная гостиная была уставлена вазами с цветами. Запах стоял одуряющий. Никогда не считала мужа романтичным. Он дознаватель, вечно хмурый и озабоченный. Но после подобного... Его поступок перевернул мое сознание. Я, как юная девчонка, бегала по кругу, повизгивая от восторга, опускала голову, погружая лицо в бутоны, вдыхая чудесный аромат, и чувствовала себя самой счастливой на свете. Ровно пять минут. Потом я вспомнила Двуликова, месть, поездку в Аттан и упала обессилена в кресло. Счастье не для меня. И если уж предстоит жертвовать собой, то правильным будет выбрать самое заветное и нужное желание. Кто я, чтобы противиться Богу? Он захотел меня взять в питомца, играть со мной, как с собачонкой. Я восхищалась контихором, испытывала трепет и почтение, но до любви мне было далеко, как до звезд. Любовь — это чувство к равному, а никак не к существу, стоящему настолько выше меня, настолько старше, мудрее, сильнее меня, что разница между нами была куда больше, чем у меня и той птички, что поет на ветке в саду. Я всегда буду чувствовать рядом с ним ущербность, невежество, робость. У нас не будет ни общих интересов, ни теплоты, доверия, ни детей, ничего. Ему не будут интересны ни мои суждения, ни мои фантазии, ни мысли. Тому, кто прожил десятки, а то и сотни тысяч лет, я буду ощущать себя рядом с ним даже не домашним питомцем, а одушевленным предметом мебели. Он мудрый, добрый и равнодушный. Ему не нужно злиться, что-то кому-то доказывать, ревновать, бояться или обижаться. А я хочу. Хочу испытывать злость и досаду. Хочу познать ревность и страсть. Я перевела взгляд на море цветов и застонала сквозь зубы. «Госпожа!» — в комнату постучала служанка. «Наследный лорд ожидает вас в столовой. Придется идти в утреннем туалете, переодеться не успеваю». Муж стоял у окна и задумчиво смотрел на пожелтевший сад. Я быстро подошла и, пока не передумала, коснулась губами его щеки. Понимала, что мой порыв не своевременный и никому не нужный, но не смогла не поцеловать. Спасибо. Вышинский ошеломленно моргнул и порывисто обнял меня за плечи. Его глаза сияли. Тебе понравилось? Я кивнула. Хотел бы просить прощения. «Последнее, о чем я думал, что ты виновата в перевернутом бокале. И, если хочешь». Он помялся, коснулся губами моего виска. Вдохнул запах волос и прошептал на ухо весело. «Опрокидывай, ломай, разбивай. Я готов сносить все твои капризы. Что угодно, только бы ты была довольна». Я не смогла сдержать смех. «Договорились». Подмигнула и выбралась из его объятий. Пойдем обедать». Муж церемонно протянул локоть, поклонился и повел к столу. Я решила не омрачать настроение ни себе, ни ему. Когда я уйду с двуликим, Вышинский получит мое мертвое тело, похоронит его и станет жить дальше. Женится еще раз, заведет детей и, надеюсь, будет счастлив. Я давно хотел тебе сказать. Вдруг произнес наследный лорд, когда мы расселись и слуги принесли суп. Давай попробуем стать настоящей семьей. Я замерла, не успев поднести ложку ко рту. Медленно опустила ее в тарелку и подняла голову. Ярослав смотрел напряженно и сосредоточенно, будто от моего ответа зависела его жизнь. Губы сжались в тонкую линию, скулы напряглись. На лоб упали темные волосы, словно он их только что небрежно взъерошил. Я почувствовала, как мое сердце затапливает нежность. Утром ты не поняла, продолжил он низким голосом. Или я не так сказал. Я хотел увести тебя из столицы не потому, что стыжусь или боюсь сплетен, наоборот. Я хочу оградить тебя от двора, бесконечных просьб королевы, от высокомерных аристократов. Хотя, он усмехнулся. Ты неплохо справляешься с их высокомерием. Будем жить вдвоем, или в родовом поместье, или в новом, которое достраивают. Хочу окружить тебя заботой, и вниманием, добиться твоей любви, уговорить родить детей. Мои губы дрогнули в улыбке. Интересно, как он собрался меня уговаривать? Ты поразила меня в первую встречу еще тогда, когда выгнала из своей кондитерской. Меня тянуло к тебе безумно, и я нашел хороший предлог, чтобы приходить снова и снова. Я не думал, что ты им. Он запнулся, а я продолжила мысленно. Ведьма. И когда получил царапину ножом, не собирался оскорблять тебя и провоцировать силу. Я просто тебя хотел. И сейчас хочу. Больше всего на свете. Мое сердце стучало так громко, что, казалось, все слуги в доме слышат его стук. Я вдруг подумала, что вот он, настоящий наследный лорд Ярослав Вышинский. И если бы я пожелала, то смогла бы каждый день видеть его такого. Уверенного, решительного, нежного, пылкого. Мужчину, который не боится просить прощения и признаваться в чувствах. Вдруг он протянул через стол ко мне руку ладонью вверх. Я испуганно уставилась на нее, как на ядовитую змею, понимая, если вложу свои пальцы, то это будет согласием на его предложение». Самым ужасным было то, что я хотела этого больше всего на свете. Коснуться его кожи, отдать вместе с рукой свое сердце, переложить на его плечи все заботы и тревоги, не думать ни о чем, просто жить рядом с ним, воспитывать детей, быть счастливой. «Прости», — всхлипнула я и вскочила из-за стола. «Прости меня». «Милли, Милена». Муж вопросительно повторял чужое имя, но я не слушала. Крикнула, что хочу побыть одна и выбежала за дверь. «Мне нужно в свою комнату как можно скорее, иначе я разрыдаюсь прямо здесь, в коридоре. Пусть думает, что я истеричка, лгунья, предательница. Так будет лучше для всех. Он справится, а я... У меня будет бесконечная сила и долгая жизнь. Почти равноценный обмен». Вышинский вошел к себе в апартаменты через пару минут. Я слушала, как он взволнованно ходит по комнате. Как подходит к общей двери, замирает на несколько секунд и опять удаляется. Мое сердце замирало на эти мгновения вместе с ним. Уходи! шептала я, утирая слезы. Не тревожь меня. Еще немного и я не выдержу. Открою двери, и брошусь в твои объятия. Уходи, прошу. Вдруг раздался приглушенный стук. В его комнату кто-то вошел. Минута тишины, и голос мужа у моей двери. Меня срочно вызывают во дворец. Обнаружили шпиона Фрамары. Надеюсь, к ночи вернусь. Мы обязательно поговорим еще раз. Он подождал ответа и не дождавшись вышел. Я грустно усмехнулась. Ведьмовская сила не подвела. Исполнила мою просьбу. Значит, с легкостью выполнит еще одну. Пусть муж задержится во дворце до утра. Через некоторое время я принялась собирать вещи. Королева пообещала, что обеспечит всем необходимым. Да и ехать мы будем по густо территориям. По дороге много поселков и городов с хорошими постоялыми дворами. Значит, возьму с собой лишь минимум.